Фантазии об изнасиловании. Как они распинаются об этом в журналах? Подумаешь, открытие сделали. Вакцину от рака открыли, да? И на обложке новость большими буквами. А только открой журнал. И там эти вопросники, которые обычно печатают, типа «Хорошая ты жена или нет?» «Эндоморф или эктоморф, помните?» А на 73-й странице вверх ногами ответы с баллами. А дальше полезные советы, типа «Изнасилование. Десять правил, которые нужно знать всем». Прямо как десять новых причесок. Подумаешь, удивили. Вот и на работе все только об этом и говорят. Ведь какой журнал не открой, вот она, эта новость. Стреляет тебе меж глаз, да и на телевидении уже мусолят тоже. Лично я и днем, и ночью готова смотреть фильмы с Джун Эллисон – Жаль, их убрали из вечерней сетки, и такое кино больше не снимают. Например, это было позавчера, то есть в среду. Значит, как говорится, сегодня пятница, слава богу. Мы обедали в комнате отдыха, но и тут никакого покоя, потому что Крисси захлопывает журнал и вдруг говорит. «А что, девочки, у вас бывают фантазии об изнасиловании?» Примечание: Джон Эллисон, настоящее имя Элла Гайсман, 1917-2006, американская актриса, играла в кино и мюзиклах так называемых девушек по соседству, милашек, типовых преданных жён. Конец примечания. Мы вчетвером, как водится, играли в бридж. У меня чистых 12 взяток и король без прикрытия, так что особой нужды в торговаться не было. Поэтому я сказала раз: Надеюсь, что Сондра помнит, насколько это условно, потому что когда в прошлый раз она решила, что я в самом деле играю трефы и сказала 3, а у меня было всего лишь четыре козыря, самой крупной шестёрки. Мы остались без двух, не сказать уж о глубине понесённой моральной травмы. Сондра явно не чемпион мира по бриджу. Ну, вообще-то я тоже, но всему есть предел. Дарлин сказала пас, но игра уже подпорчена. Сондра закрутила головой, будто она у нее на шарнирах, и переспросила. «Какие-какие фантазии?» «Как тебя насилуют», — ответила Крисси. «Она работает в приемной, потому так и выглядит. Она красивая, но вся такая холодная и полированная, будто ее покрыли лаком для ногтей, если вы понимаете, о чем я. Налаченная». «Тут пишут, что у всех женщин бывают фантазии об изнасиловании». Слушай, я ем бутерброц с яйцом, сказала я. Ты лучше играй. Я сказала раз. Дарлин сказала пас. Это в смысле, как ты идёшь по тёмному переулку, а на тебя нападает мужик, уточнила Сондра. Она тоже ела свой ланч, мы все идём за игрой. И Сондра как раз положила в рот сельдерей. Она всегда приносит сельдерей и принялась жевать его, и вся так размечталась. А мне сразу стало ясно, что наша игра сдохла. «Да, вроде того», — сказала Криссия, — слегка покраснела, даже под слоем косметики видно. «Просто не надо ночью выходить из дому», — сказала Дарлин. «Сама подставляешься». «И, может, я ошиблась, но она в этот момент смотрела на меня». «Дарлин старше всех нас, ей сорок один. Хотя по ней не скажешь, и она не знает, что я подглядела в ее личном деле». Я люблю отгадывать возраст коллег, чтобы потом подсмотреть в личном деле, права я или нет. Если отгадала, покупаю себе лишнюю пачку сигарет. А вообще-то я пытаюсь бросить. А что я подглядела, не страшно? Только вы не выдавайте, ладно? По личным делам нельзя лазить. Это всё-таки более-менее секретное. Впрочем, ничего страшного, что я с вами поделилась. Вряд ли вы когда-нибудь познакомитесь с Дарлин. Хотя, кто знает, мир тесен. Ну, неважно. «Я тебя умоляю, это ж Торонто», — сказала Гретта. Она три года прожила в Детройте, и теперь всю жизнь будет про это говорить прямо как герой войны. Может, нам теперь и в ноги кланяться, что она вообще ходит по земле. Хотя на самом-то деле она жила у Индзори, а в Детройт только на работу ездила. По-моему, это не считается, ведь квартира-то у Индзори. Ну так что, сказала Кареси. Её явно подмывало рассказать про свои фантазии, но она не хотела начинать первой, хитрая какая. У меня точно не бывает, сказала Дарлин и наморщила носик. Вот так. Я даже рассмеялась. По-моему, это отвратительно. Дарлин разведённая это тоже есть в её личном деле, но она никогда об этом не рассказывает. Видно, давно это было. Она встала и подошла к кофейному автомату. Мол, вы как хотите, а я в этом не участвую. Ну, неуверенно протянула Грета. А я видела, что между ней и Крисси наклёвывается разговор. Они обе блондинки. А я не имею в виду, что в смысле стервы, но одеваются одна к лещи другой. Грета мечтает вырваться из регистратуры и тоже работать в приёмной. Там легче познакомиться с кем-нибудь. А в регистратуре что, одни регистраторши? Мне, например, всё равно, у меня другие интересы есть. Ну, повторила Грета. Я иногда представляю. Помнишь мою квартиру? Там такой балкончик. Летом я люблю там сидеть, ещё и цветы выращиваю. Мне так всё равно, закрыт у меня балкон или нет. У меня там такие раздвижные двери стеклянные. И я вас умоляю, 18 этаж, замечательный вид и на озеро, и на телебашню, и все такое. И вот я сижу вечером у себя в комнате на диване, во всем домашнем, смотрю телевизор. Тапки скинула, ну, понятно. И вдруг вижу мужские ноги. Они скользят вниз, и вдруг этот тип уже на балконе, потому что он, значит, спустился с верхнего этажа с 19 этажа спустился вниз по верёвке, зацепился кошкой и спустился. Я не успеваю вскочить с дивана, а он уже передо мной в комнате, весь-весь в чёрном, а на руках чёрные перчатки. Я сразу просекаюсь, с какого фильма чёрные перчатки. Я его тоже смотрела. И тут он, ну, ты понимаешь, ну это Что, ну это, спросила Крисси, но Грета сказала. А потом после Он мне, значит, рассказывает, что таким образом передвигается по всему дому. С этажа на этаж, забрасывает на балкон кошку, подтягивается и снова бросает. А потом он выходит на балконы и в самом деле бросает кошку, хватается за верёвку, забирается по ней наверх и исчезает. Прямо Тарзан, заметила я, но никто не засмеялся. И всего-то сказала Кристи. И ты никогда не мечтаешь, ну, что лежишь в ванне вся голая. А ты видела, чтобы мылись одетыми, говорю я. Ну не дура, скажите. А она продолжает. И вся в пене. У меня Витабат. Она, конечно, дороже, зато так расслабляет. Волосы назад и убраны. И тут вдруг открывается дверь, и он стоит на пороге. А как он туда попал? спросила Грета. Ну, не знаю, через окно, может. А я и выбраться-то не могу из ванны. Ванная, она такая маленькая, а он еще загораживает проход. Вот я и лежу, а он начинает медленно раздеваться, а потом забирается ко мне. «И ты не кричишь?» — спросила Дарлин. Она вернулась с чашкой кофе и ее зацепила. Я обовизжала, как сумасшедшая. «А кто бы меня услышал?» — ответила Крисси. И потом, во всех статьях пишут, что лучше не сопротивляться, а то нарвёшься. На «Да тебе пена в нос попадёт, заметила я, потому что будешь тяжело дышать. Клянусь, все четверо посмотрели на меня, будто я какая пошлячка, святую деву оскорбила. А что такого, это ведь шутка. И вообще, жизнь коротка, между прочим. Знаете, заявила я. Это не фантазия об изнасиловании, потому что вас не насилуют. Вы просто представляете себе иллюзорного мужика, да ещё чтоб красивше Дерека Каминкса. Это наш заместитель заведующего. У него ботинки с внутренним каблуком. Во всяком случае, толстую стельку он точно подкладывает. Он ещё так смешно говорит, и мы его зовём Утка Дерек. И вы просто мечтаете, как вам хорошо вместе. А изнасилование это если кто-то с ножом и прочее, а вы не хотите.